Глава 23. Рейчел. Второй день после убийства. Я сижу в полиции и жду. Одна моя половина всё ещё в шоке от того, что я делаю, но вторая испытывает облегчение, что всё закончилось. Что теперь всё остальное, надеюсь, пойдёт как по маслу. Конечно, пока всё длилось, было увлекательно. Жить с Мэрилл, общаться с людьми из мира совершенно отличного от того, из которого пришла я. Но я всегда знала, что это не продлится вечно. Сейчас, вспоминая то время, я испытываю не сожаление, а просто удовлетворение. Я рада, что получила возможность немного пожить для себя. прежде чем все закончилось таким образом, потому что оно всегда заканчивается таким образом. Но по мере того, как идут часы, а теперь уже и дни, я начинаю задумываться, так ли все очевидно, как я полагала. Возможно, я что-то упустила, или двое других проболтались, сказали слишком много, допустили промаха, Наворотили слишком неестественные показания, чтобы полиция не заподозрила, что происходит что-то странное, потому что всё зависит от одного. Чарль и Титус должны придерживаться легенды. Это единственный способ, чтобы всё сработало и все были счастливы. Мои раздумья прерывает появление инспектора уголовной полиции Сьюзен Окондра. она входит в камеру, оставив дверь открытой, а за её спиной стоит ещё один полицейский в форме. Добрый день, речьл. Уже день, я не разбираю. Я знаю, что прошло больше суток, но время начинает обманывать меня. Я не отвечаю, инспектор Онджу продолжает заготовленную речь. Я разговаривала с королевской прокурорской службой, И пришло время предъявить вам официальное обвинение в убийстве Мэтчу Алертона Джонса. Вы понимаете, что я говорю? Я читаю. Хорошо. Она разворачивается к выходу, но останавливается на пороге, разворачивает ко мне своё невысокое худое тело с любопытным выражением лица, словно её что-то беспокоит. Должна сказать, Ричард Когда мы вас привезли, я думала, что всё будет предельно просто. Но это не так, верно? Я молчу. На самом деле, я откладывала ваше обвинение, потому что, ну, что-то кажется немного странным. Она прикусывает губу, как будто обдумывая, что сказать дальше. У меня складывается ощущение, что она отклоняется от сценария. Если бы я дала вам ещё один шанс, последнюю попытку разобраться во всём, вы бы воспользовались ею. Вы могли бы объясниться прямо сейчас. Вы и я. Вы можете рассказать мне всё, что хотите, любые подробности, которые утаиваете, о любом, кого можете защищать. Её слова привлекают моё внимание. Даже слегка впечатляют. Но это не сработает. Она зря теряет время. Так что я говорю ей, я убила Мэтью Алертона Джонса. Я пришла к нему домой, чтобы сделать это. Это было проще простого. Если вы настоящий детектив, вам не составит труда выяснить, почему вы увидите, что у меня была очень веская причина. Но я не стану делать за вас вашу работу. Предъявляйте обвинение. Давайте просто закончим с этим. Я больше ничего не скажу. Ее глаза распахиваются от удивления, но она не отвечает, только внимательно смотрит на меня, затем разворачивается на каблуках и выходит из камеры, снова оставляя меня одну.